Глава 24. Как считали овец в центре замкнутого круга. «Спустя несколько дней после первого визита у Сикава я попросил Корицу привозить мне каждый день газеты. Пришло время вступить в контакт с окружающей действительностью. Можно избегать ее сколько угодно, но приходит время, и никуда от нее не скроешься». Корица согласно кивнул и с тех пор каждое утро привозил в резиденцию три газеты. Я стал просматривать их после завтрака. После долгого перерыва газеты произвели на меня странное впечатление — безразличные и пустые. Запах типографской краски действовал на нервы. От него болела голова, мелкие черные иероглифы сбивались в кучу и враждебно косились на меня. Верстка... Шрифты, заголовков, сам тон газетных материалов казались мне абсолютно запредельными. Я откладывал газету, закрывал глаза и вздыхал. Раньше со мной такого не было. Должно быть, тогда я смотрел на газеты по-другому, проще. Что в них так изменилось? Нет, газеты здесь ни при чем. Изменился я сам». Из газет я узнал одну вещь, имевшую отношение к набору ватая. Его положение в обществе становилось все прочнее. В палате представителей за ним закрепилась репутация растущего и многообещающего депутата. Он занимался политикой без устали, одновременно вел колонку в журнале, излагая свои мысли и взгляды, постоянно что-то комментировал на телевидении. Я все время натыкался на его имя и никак не мог понять, почему люди слушают его. Да еще с таким увлечением. Набор Уватай возник на политической арене совсем недавно, но его уже записали в молодые политики, от которых можно многого ждать в будущем. А один женский журнал провел среди читательниц опрос, и самой популярной личностью в политике они выбрали именно Набор Уватая. Деятельный интеллигент, представитель нового типа политиков-интеллектуалов, каких не было до ныне в общественной жизни. Вот какой имидж у него сложился. Я попросил Корицу купить журнал, в который набору Ватая пописывал свои статейки, а чтобы не привлекать внимание юноши, составил для него целый список, куда включил и несколько журналов, не имевших к брату Кумика никакого отношения. Корица без особого интереса пробежал его глазами и сунул в карман пиджака. На следующий день журналы лежали на столе вместе с газетами, а Корица, как обычно, включил классическую музыку и принялся за уборку. Я начал собирать досье на набору Ватая. Вырезал из журналов и газет его собственные опусы и то, что писали о нем. Досье скоро распухло от бумаг. Читая собранные вырезки, я пытался разобраться, что за человек — политик Набуроватая, и понять его, так сказать, с чистого листа, как обыкновенный читатель, забыв неприязнь, которую мы испытывали друг к другу, отбросив предубеждение. Однако понять сущность Набуроватая оказалось непросто. Сказать по справедливости в его творчестве ничего плохого не было. Статьи написаны довольно хорошо, логично, а некоторые так и просто здорово. Умело подобранные фактические материалы и даже кое-какие выводы, по сравнению с тем, как он писал раньше, наукообразно, напыщенно, все стало гораздо проще и откровеннее. Во всяком случае, понятно для таких людей, как я. Но за всей простотой и доброжелательностью его писаний нельзя было не заметить эдакой надменности, позы человека, который видит других насквозь. Оттаившийся в нем злой воли по спине бежал холодок. Но это было понятно мне. Я знал, что он за тип, какой у него пронзительный ледяной взгляд, какая манера разговаривать, а обычному человеку и невдомек было, что скрывается за его словами. Поэтому я старался об этом не думать и лишь стремился понять ход мысли в оказавшихся под рукой его статьях. Насколько я в них не вчитывался... Сколько ни пытался быть беспристрастным, разобраться в его политических взглядах так и не сумел. Каждый его довод в отдельности, сам по себе, казался по-своему логичным и осмысленным. Но стоило соединить их вместе и задуматься, что же он в конце концов хотел сказать. Как я оказывался в тупике. Суммировал детали, обобщал подробности, но цельная картина никак не складывалась. И вовсе не потому, что у него не хватало четких и ясных выводов. Выводы как раз были. Но он их скрывал. Набор аватая казался мне человеком, который, когда ему удобно или выгодно, приоткрывает нужную дверцу и, высунувшись наружу, громогласно о чем-то заявляет. А потом, захлопнув дверцу, прячется обратно.